Глава 19. Карабах. А еще немного спустя неутомимо руководитель страны поехал с визитом в братскую республику Армению, где на текущий момент рулил первый секретарь Карен Серобович Демирчян. Романов немного полистал его личное дело перед отъездом, поэтому был в курсе, что родился он в Ереване, потом выучился в Ереванском политехе на инженера-механика, но по специальности почти не работал. Очень быстро передвинули его, как тогда говорили, на партийно-хозяйственное направление. Первым в республике стал в 42 года. Это вроде бы рекорд по молодости, не только в Армении, но и во всем Союзе. В коррупционных скандалах почти не был замешан. Почти это потому что нельзя было в то время жить на Кавказе и не брать взяток или не крышевать родственников. Но Демерчан как-то почти удержался на лезвие бритвы. Демерчен с группой товарищей и встречал Романова в аэропорту Звартноц, новом с иголочки и очень современном аэропорту. Когда летели Григорий Васильевич спросил утрапа он поздоровавшись с начальником: "Спасибо, Карен Каренсиронович", на полном серьезе начал отвечать на этот риторический вопрос Романов. Над Ставропольем поболтало немного, а в остальном все прекрасно. От лица всех трудящихся и от себя лично приветствую вас на, на тысячелетней земле Армении, цветисто завернул Демерчан, а потом подумал и добавил: Где гроздьи винограда соседствуют с лепестками роз и теплотой сердец всех ее жителей. Романов поморщился, но в ответ ничего не сказал, а просто сел длинный членавоз типа ГАЗ-14 Чайка. Зилы полагались только московским чиновникам. Приветственных колонн изликующей общественности по дорогам не стояло. Романов издал отдельное распоряжение о строгом запрете этих мероприятий. Так что дорогу до города они одолели без затруднений. А как переводится слово звартноц Почему-то поинтересовался по дороге Романов. Храм бодрствующих ангелов, пояснил демерчан. Седьмой век нашей эры. Он тут недалеко стоит. Стоял, то есть сейчас там одни развалины. А что задумался Саманов? Бывают спящие ангелы. Вопрос поставил Армянина в тупик, но он собрался и быстро нашел нужные слова. Ангелы тоже люди, и им отдыхать надо. "Давайте, как договорились, продолжил Романов. Сначала Карабах, а на закуску уж всё остальное". "Да, конечно", с готовностью подтвердил Демерчан. "Багиров, первый секретарь Азербайджана, уже находится на пути к Степанакерту". А мы вылетаем, он посмотрел на часы. Через час четверть от здания ЦК Компартии. Там есть вертолетная площадка. Но я не совсем понял цели такого совещания. «Все узнаете на месте пообещал ему Романов. А сейчас, пока время есть, можно было бы и перекусить. Тот уловил намек на лету и кортеж свернул в сторону одного из самых центральных ресторанов города под названием Поплавок. Он же Парус кто и правда, походил на кораблик под парусом и был очень гармонично вписан в окружающий ландшафт. Это место встреч художественной интеллигенции Еревана прокомментировал свой выбор демерчан от музыкантов и до артистов. Все тут хотя бы по разу побывали. О, вот за этим столиком сидит один из них. Романов кинул взгляд направо и немедленно узнал в одиноком посетителе Армена Джгарханяна. А давайте пригласим его к нашему столу. Немедленно среагировал он. Узнаем, так сказать, все ереванские новости в прямом, так сказать, эфире. Добрый день, Григорий Васильевич. Джигарханян тоже среагировал достаточно быстро, встал и протянул Романову руку. Рад приветствовать вас на древней земле Хаястана. Сопровождающие шестерки подсуетились и организовали стол на шестерых в дальнем конце ресторана. Закажите что-нибудь на свой вкус. Сразу пристёк попытки сунуть ему меню Романов. А мы пока побеседуем с Арменом Борисовичем, верно? Надо же, одновременно подумали Демерчан с Джерханяном. Он и отчество его мое, знает. Конечно, побеседуем, Григорий Васильевич. Любезно сообщил Армен. Армения славится своими застольными беседами. Давайте, Армен Борисович, начал Романов. Выкладывайте как на духу, что в народе говорят о руководстве страны, и обо мне лично. Можете не стесняться, я ко всему привык. Джигарханян отпил из бокала красного вина, прищурился и выложил: "На духу, значит, на духу. Слушайте, ничего особенно плохого про наше руководство и про вас лично в народе не слышно". Начал он свою речь. Наоборот, даже иногда хвалят. В кои то веке говорят: "У руля стоит человек, который делами начал заниматься, а не только с трибуны вещать". А когда не хвалят, что слышно, подхватил его манеру речи Романов, допив свой стакан минералки. Не может же быть, чтобы не ругали. Я немного наш народ знаю. Ну, если вам так уж это интересно, то есть, есть и народная критика. У Горханянна неожиданно прорезался армянский акцент, в основном недовольны тем, что ядерную ракету прохлопали, а могли бы избить. Совершенно согласен в этом вопросе с народом, быстро ответил Романов. Наша ПВО показала себя здесь не с самой лучшей стороны. Выводы по руководству ПВО и вообще по всей этой службе уже сделаны. А еще что говорят? Какой вы интересный генеральный секретарь, развеселился Сармян. Ходите почти без охраны, свободно разговариваете с простыми людьми, интересуетесь их мнениями, почти как Гарон аль-Рашид из сказки. Но не прибедняйтесь. Официант и время уже принес горячую долму с лавашом, не такой же вы и простой Сколько фильмов вы уже снялись под кололо Армена в меньшем количестве, чем мне приписывает Валя Гафт, усмехнулся тот. Но их много, конечно. Я не веду точные подсчеты. но где-то больше сотни уже набралось. Однако задумался Романов. Место встречи один из моих самых любимых фильмов. Но мы отвлеклись. Что там еще есть критического? Мне это действительно интересно. Вместе встречи, если уж зашла о нем речь, Все же не стал резко уходить от этой темы артист. Я отыграл практически на автомате. Одновременно еще в двух картинах снимался и два спектакля почти ежедневно шли. За две ночи меня сняли. А что до критики? Борьба с дефицитом это, конечно, важная штука. Но началась она неправильно. Вот что народ волнует. И что в этой борьбе неправильно? Смотрите сами, Григорий Васильевич продолжил Армен. Старую систему вы сломали. Ну, хорошо, не совсем уж сломали, но сильно нарушили. А нового ничего не сделали. Народ свыкся со старым образом жизни, как с неизбежным злом. Да что вам объяснять, наверное, и сами знаете. Ты мне, я тебе, кино даже с таким названием было. Помню, среагировал Романов Куравлёв там играл главную роль. Правильно, Куравлёв, согласился Армен. Механизм торговли худо-бедно, но работал, а сейчас что? Что? посадили пару сотен из руководство торговли вот и все. а те кто пониже должностью испугались и затаились очереди в магазинах только увеличились вот и весь результат этой антидефицитной кампании ладно с дефицитом все ясно а еще чем недоволен народ борьба с курением много вопросов вызывает продолжил джигарханян знаете как вас теперь называют в связи с этим не знаю как григорий беломороч или просто Беломорыч потому что есть недовольство повышением цен на Курева, а Беломор – это самая популярная марка папирос. А вот здесь я, то есть наше руководство, будет стоять до конца. Вредная эта привычка, сокращает жизнь, особенно мужчинам лет на 10-15. Так что такую кличку я уж как-нибудь переживу. А вы у нас по какому поводу набрался наглости, Джагарханян, если не секрет? Вообще-то секрет, ответил усмехнувшись Романов. Но вам, как народному артисту, могу сказать, будем разбираться с Нагорным Карабахом. У меня родням по матери оттуда, сообщил Армен, поэтому я немного в курсе. Вот тут скажу прямо, народ горячо поддержит ваши усилия. Межнациональная рознь это всем розням рознь. Если полыхнёт, то мало никому не покажется. Спасибо за поддержку, Армен Борисович. Постараемся не допустить никаких эксцессов, серьезно отвечал ему Романов и неожиданно добавил: а если вы уж так в курсе, может, дадите пару советов постороннего, как предотвратить зародыши межнациональные конфликты, как Владимир Ильич в семнадцатом году? Ну что же, попробую, как Владимир Ильич ответил тот, хотя это будет непросто». Все же знают, что большинство населения Арцаха, так у нас Карабах зовут, это армяне, а принадлежит район Азербайджанцам, что создает некоторое напряжение в обществе. Так в целом верно. Поэтому самым верным способом убрать это напряжение оттуда является передача области под управление Армении. Тогда и население, и руководство будет одной национальности, и все проблемы снимутся сами собой. Это легко сказать, дорогой Армен Борисович, ответил ему Романов, но не так просто сделать. Азербайджан будет резко против изменения своих территориальных границ. А если им предложить взамен часть нашей территории? Хитро прищурился Джигарханян. У них же Нахичеван территориально не связан с основной территорией республики. Вот коридор к ней предложить взамен. Интересная мысль, задумался Романов. Но тут, я думаю, будут против те армяне, которые живут в этом коридоре. Ну, обдумать можно. А что-то еще вы можете предложить? Могу. Армен допил свой бокал, отставил его в сторону и бухнул без оглядки: передать Карабах под управление Российской Федерации, как временную меру, лет на пятьдесят, к примеру.